Глава 17. Лос-Анджелес, январь 1939 года. Первый день съемок всегда был чем-то особенным. Часто уже по настроению на площадке можно было сказать, станет ли фильм успешным. Если между актерами не возникнет химии, картину не спасет даже идеальный сценарий и отличный режиссер. Вивлинг, пожалуйста, ложись, сказал Ларри он покачал головой. Твое волнение сводит меня с ума». «Извини». Она села на кровать, но тут же снова вскочила. «У меня столько мыслей». С некоторыми из коллег Вивьен уже встречалась на бесчисленных вечеринках, куда приглашали их с Ларри, а они не решались отказать, потому что были новичками в Голливуде и не хотели никого задеть. Тем не менее, разговаривать с кем-то на вечеринке — это одно, а быть с ним перед камерой — совсем другое. Ей было любопытно познакомиться с Кларком Гейблом, к которому ее ревновал Ларри, пусть и никогда бы в этом не признался. Она надеялась, что поладит и не рассорится с Оливией де Хевиленд. Они обе исполняли главные роли, а в таких случаях на съемочной площадке порой возникали трудности. Больше всего Вивьен не терпелась увидеть Лесли Говарда. Будучи юной и неизвестной в Англии, словно теперь она стала старой знаменитостью, она им восхищалась. Он был талантливым актером, и она надеялась, что сможет чему-то у него поучиться, пусть во время пробных съемок он казался удивительно безразличным и вообще не хотел сниматься в фильме. Вивьен, ну что может произойти в худшем случае? Я им не понравлюсь? Ларри ведь должен был знать, каково начинать участвовать в съемках. Нет, ее возлюбленный был гораздо увереннее в своем актерском мастерстве, чем она. Я не оправдаю их ожиданий. С чего ты им не понравишься? Ты замечательный человек. Он смотрел на нее с такой любовью, что ее страхи мигом показались ей чрезмерными, но не исчезли полностью. «Я британка, получила самую главную роль Америки. Я увела ее у нескольких звезд. Все ждут, что я отлично себя проявлю. Или, наоборот, надеются, что я ужасно опозорюсь». «Вив, дорогая», — он немного криво улыбнулся. «Позволь напомнить, мы с тобой играли шекспировского Гамлета в Дании, и это был успех». «Да, я знаю», — ответила она. «Ларри, ты, конечно, прав, но...» «Всегда есть какое-то «но», — прервал он ее с улыбкой. «Ты хочешь сказать, что театр и кино — это разные вещи, так ведь?» В ответ она лишь кивнула и снова почувствовала, как в ней поднимается волнение. Ей были отлично известны истории актеров театра, трагически провалившихся в фильмах. Многие звезды немого кино не смогли достичь успеха в звуковом, а она столкнулась с двойным вызовом. Ей предстояли съемки в звуковом фильме, который при этом станет одной из первых картин, снятых в цвете. Так что может произойти в худшем случае? Его красивое лицо стало серьезным. Если у тебя ничего не получится, ты потеряешь роль. И что? И зачем он только озвучил ее самый большой страх? Поискав что-то деревянное, она нашла книжную полку и трижды по ней постучала. «Тогда я останусь безработной в Голливуде, а Уайлер окажется прав. Он ведь не захотел отдавать мне роль Катерины, а предложил лишь Изабеллу?» «И в этом он точно ошибся. У тебя в одном мизинце больше таланта, чем у большинства кинозвезд во всем теле», Ларри скривил гримасу отвращения. «Мэр он тебе в подметке не годится». «Дорогая, если бы главные роли в «Грозовом перевале» играли мы с тобой, фильм бы получился просто отличным. А так он выйдет хорошим, и то в лучшем случае». Вивьен разозлилась на себя за то, что снова разбередила эту рану. Ларри совсем не поладил с партнершей по фильму. Они были как огонь и вода, и поначалу казалось, что Ларри вот-вот уволит. Тем не менее он добился своего и заключил с коллегой нечто вроде перемирия. Вот оно. Нужно добиться своего. Если это удалось Ларри, а Мерл Оберон действительно была непростым человеком, то должно получиться и у нее. Я приму ванну. Она наклонилась к Ларри и поцеловала его. Надеюсь, так я смогу успокоиться. Я в тебя верю. Спасибо. Она вошла в ванную и включила горячую воду. Осторожно соскользнув в ароматную пену, Вивиан прислонилась к прохладному краю и закрыла глаза. «Я хорошая актриса», — как мантру повторяла она. «Я получила роль не из-за знакомств или связей, и не потому, что у меня есть друзья. Я докажу всем критикам, что на роль Скарли Тохары нужно было выбрать именно меня». Чем ближе она подходила к съемочной площадке, изображавшей крыльцо Тары, тем больше росло ее беспокойство. Она вправду была здесь, в Таре, пусть стояла не в Атланте, а в Калвер-Сити. Дэвид Сейлзник непремену лично поприветствовать ее в первый день и представить коллегам. Он созвал вместе всех — и актеров, и техников, с которыми Вивьен тоже будет работать. Не хватало лишь одного человека. Кларка Гейбла. Он присоединится к ним только через несколько дней. Словно почувствовав ее волнение, продюсер осторожно коснулся локти Вивьен и подтолкнул ее к Джорджу. «Мисс Ли, с Джорджем Кьюкером, нашим режиссером, вы уже знакомы». Дэвид Селзник указал на статного мужчину. Она кивнула. Его она считала уже чуть ли не другом. В последние дни они много разговаривали по телефону, обмениваясь задумками о Скарлетт. Конечно, ей были известны слухи, что Кьюкор любил мужчин, а не женщин, но это скорее успокаивало ее, чем пугало. Так ей не нужно было беспокоиться, что он станет ее лапать, как уже пытались коллеги и другие режиссеры. Она была хрупкой женщиной, и поэтому они думали, что могли позволить себе с ней такую наглость — Однако никто из них не ожидал, что Вивьен умела громко ругаться, и поэтому все они бросались на утёк. «Я рад, что мы с вами наконец-то оживим роман Унесенные ветром».» Кьюкор говорил мягко и тихо, но всё же властно. Да, они точно сработаются. Постепенно предвкушение предстоящих съёмок вытеснило её беспокойство. «Нам нужно строго придерживаться графика, чтобы завершить работу в июне». «Тогда это будет первый фильм Селзника, который закончится вовремя», прошептала Оливия де Хевиленд Вивьен. Они познакомились 10 дней назад на вечеринке и сразу понравились друг другу. «Вижу, мисс де Хевиленд и мисс Ли уже подружились», сказал Дэвид Селзник с легким укором. Вивьен поджала губы, чтобы не рассмеяться. «Или мне лучше сразу называть вас мисс Гамильтон и мисс О'Хара», пошутил продюсер и улыбнулся, вероятно, желая смягчить порицание в голосе. Вивьен и Оливия усмехнулись. «Надеюсь, что хорошее настроение на площадке будет и впредь», продолжил Селзник. все таки вы двое соперницы за мистера Уилкса», которого играет наш уважаемый Лесли Говард. Все взгляды обратились к худому мужчине, развалившемуся на стуле. Судя по его виду, участвовать в съемках ему совсем не хотелось. Вивьен была вынуждена признать, что вживую Лесли Говард выглядел намного менее привлекательным, чем на экране. Возможно, так казалось еще и потому, что он явно выглядел скучающим. Зачем он вообще согласился на эту роль? и кем была эта красивая девушка, которая его обожала. Сэлзник поприветствовал всех присутствующих по именам, и у Вивьен начала кружиться голова. Запомнить их сейчас у нее не получится, но она надеялась, что через месяц будет знать всех и сможет обратиться к каждому лично. «Больше не стану отрывать вас от работы», — завершил Сэлзник короткую речь. «Давайте вместе перенесем унесенных ветром». «На экран». Техники и операторы тут же ушли к приборам, а Джордж подозвал Вивьен. «Мы», — сказал он и серьезно посмотрел на нее, «мы начнем со сцены на крыльце. Ты понимаешь, что этим мы задаем тон всей истории?» «Разумеется». Вивьен на мгновение замешкалась. Стоит ли ей делиться с ним мыслями, или он подумает, что так она вмешивается в его работу? Судя по ее опыту, бывало по-разному. Некоторые режиссеры считали актеров марионетками, которых нужно дергать за ниточки и заставлять подчиняться всем их желаниям и указаниям. Таким типам не нравилось, когда актрисы высказывали собственные идеи. Но Джордж Кюкер показался ей человеком открытым для предложений. Если она ошибалась, то сейчас все станет ясно. Я тут подумала, нерешительно начала она. В этой сцене, говоря о войне, Скарлетт кажется очень поверхностной. Нужно сделать так, чтобы для зрителей она все равно выглядела привлекательно. Его глаза загорелись. Я и сам об этом думал. Поначалу она кажется ужасно поверхностной и наивной. И вечно восклицает свое фидл-диди. «Я тоже терпеть это не могу», — он улыбнулся. «Но мы преподнесем это так, как задумала писательница» кивнув, подчеркнул он. «Когда Скарлетт узнает, что Эшли собирается жениться. Это будет твоей главной задачей. Ты должна сыграть это правдоподобно, превратиться из наивной, веселой девушки, которая не заботится о войне, а хочет лишь веселиться, в опечаленную, несчастную влюбленную. Справишься?» «Да», — Вивьен утвердительно кивнула. «Не могли бы вы дать мне еще один совет?» «Подскажите, как сделать это наиболее искусно?» «Даже когда Скарлетт вскакивает, должно быть заметно, как сильно она страдает». Джордж на миг замолк, подыскивая слова. «Нужно не просто вскочить, а словно закричать всем телом. Как думаешь, у тебя получится?» «Да, да», — воодушевленно ответила она, поскольку сама размышляла примерно о том же. «Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду». Окрыленная словами режиссера, она вернулась на съемочную площадку, села на один из многочисленных стульев и стала искать сцену на крыльце в ужасно толстом, но все еще не полном сценарии. Она в четвертый или пятый раз прочла указания, оставленные разными сценаристами к первой сцене. Точнее всех выразился Джордж Кьюкер. Она тихо облегченно вздохнула. С этим режиссером... У нее получится поставить на место всех критиков, считавших ее неподходящей на эту роль. Кто-то занял место рядом с ней, и она подняла глаза. Возле нее сидела молодая актриса из Техаса, которая должна была играть сестру Скарлетт Сьюлин. Как там ее звали? «Добрый день, я Эвелин Кейс. Полагаю, вам нелегко запомнить все имена». «Да, нас очень много», — Вивьян улыбнулась. «Вам также не терпится приступить к съемкам, как и мне?» «Думаю, вы сможете за себя постоять», — сказала Эвелин Кейс. Она понизила голос до заговорчического шепота. «Но будьте осторожны. Никогда не оставайтесь наедине с Селзником в одной комнате». «Почему?» Продюсер казался Вивиан немного, если не сказать весьма странным, но совсем не пугающим. Скорее, Дэвид Селзник напоминал ей слишком большого школьника, которому хотелось, чтобы учитель снова и снова его хвалил. А может, и собаку, требовавшую внимания. Несмотря на то, что Селзник был ростом с медведя, а руки у него были огромными, он выглядел довольно неуклюжим, особенно когда в очередной раз близоруко спотыкался и что-то ронял. Ему очень нравятся женщины прошептала актриса второго плана и оглянулась через плечо, словно опасаясь, что ее подстерегает целзник. «Как и большинству мужчин», ответила Вивьен, все еще не понимая, что коллега хотела ей сказать. Но американцы никогда не говорили по сути, а всегда ходили вокруг да около, особенно когда речь шла о мужчинах и женщинах. Вивьен казалось это чрезвычайно утомительным. Странные моральные принципы, чопорное мышление этого она понять не могла. Она улыбнулась, вспомнив, как испуганно посмотрели на нее рабочие сцены, когда она громко выругалась. Должно быть, в США женщины не употребляли ненормативную лексику. Во всяком случае, такие молодые, утонченные и красивые девушки, как она. Да, но Селзник время от времени пытается воспользоваться властью. Эвелин Кейс подошла еще немного ближе, чтобы прошептать слова Вивьен на ухо. «Когда я пробовалась на роль, он хотел меня поцеловать». «Пусть только попытается. Тогда Вивьен даст целзнику понять, каково иметь дело с британкой». «Как вы тогда поступили? Влепили ему пощечину или ударили его в причинное место?» «Ни то, ни другое», — Эвелин хихикнула. «Я вскочила и обижала его стол. Вы его знаете?» Вивьин кивнула. Это был огромный письменный стол. Она буквально увидела перед собой эту сцену. Юная, утонченная актриса второго плана бегает вокруг этого громадного стола и сражается за невинность с высоким неуклюжим Дэвидом Селзником. «А потом?» «Я бегала до тех пор, пока он не выдохся и не расхотел». Эвелин казалась самодовольной и уверенной в победе. «Тем не менее роль он вам дал». «Да». «Селзник принимает поражение довольно спортивно. В этом нужно отдать ему должное». Но сам-то он не особо спортивен. Девушки переглянулись и громко рассмеялись. «Мисс Кейс, пожалуйста, пройдите на съемочную площадку!» — раздался голос помощника режиссера. Подмигнув Вивьен, Эвелин пошла за помощником на съемку. Вивьен посмотрела ей вслед. «Стоит ли рассказать об этом случае Ларри, или так он только начнет ревновать?» Нет, ее возлюбленный отличный ее знал и понимал, что она никогда не позволит Дэвиду Селзнику гоняться за ней вокруг стола, стула или дивана. Да, Вивьен очень хотела сыграть с Хару, но ради этого она бы никогда не отреклась от себя или не стала бы пытаться получить роль через постель. Как ни странно, к ней Селзник не приставал. Скорее всего, дело было в том, что она изначально приехала с Ларри. Даже такой человек, как Селзник, который, казалось, пытался счастье с любой девушкой, наверное, видел, как тесно связаны Вивьен и Ларри, и заранее знал, что если он подберется к ней слишком близко, это ни к чему хорошему не приведет. Спустя четыре дня Вивьен уже чувствовала себя опытной на съемочной площадке. Первый день был трудным для всех — И им пришлось переснять сцену на крыльце, потому что Селзнику ужасно не понравился рабочий позитив. Волосы близнецов Тарлтон показались ему слишком оранжевыми, их игра деревянной. И вообще он считал, что все непременно нужно было улучшить. Благодаря Джорджу, Вивьен и двое совершенно непохожих юношей со второй попытки справились лучше. И с тех пор работа пошла в гору. Вивьен совсем не ожидала, что съемки будут доставлять ей такое удовольствие. И этим она была обязана прежде всего одному человеку — Джорджу Кьюкару. Первое впечатление не обмануло Вивьен. Джордж всегда внимательно выслушивал ее вопросы и много работал с ней, чтобы объяснить поведение Скарлетт Ухары и сделать ее поступки понятными зрителям. Со временем Вивьен подружилась и с остальной съемочной группой. У нее не получилось найти общий язык лишь с «Баттерфлай МакКвин, игравшей Присси. Быть может, причина заключалась в отношении Скарлетт к Присси, и из-за этого «Баттерфлай» не могла разделить роль и настоящую личность актрисы. Но химия между Оливией де Хевиленд и Вивьен была настоящей. Она знала коллегу по разным приключенческим фильмам, где Оливия де Хевиленд играла деву в беде, которую должен был спасти герой Эрола Флина. Вивьен всегда казалось, что актриса способна на большее, но теперь Вивьен многое поняла. Крупным студиям нравилось подбирать кому-то типаж и все время находить ему роли в одном и том же спектре. Неужели для нее это значит, что она сможет играть только страстных южных красавиц? «Тебе совсем не хотелось сыграть Скарлет?» — спросила она коллегу на четвертый день съемок. Она не могла отрицать, что ей любопытно узнать, были ли они когда-то соперницами. «Нет, твоя роль не для меня. Моя сестра хотела сыграть Скарлет. Но Дэвид Селзник предложил ей роль Мелани, а Джоан с негодованием отказалась». Актриса пожала плечами. «Однако потом она предложила попробоваться на эту роль мне». «И поступила правильно, ведь ты ее получила». «Да, я сразу убедила Селзника и Кьюкера, но Уорнер не хотел меня отпускать. Они боялись, что если унесенные ветром добьются успеха, я стану слишком требовательной». Вивьен тоже много раз это слышала. Руководители студии были сильно заинтересованы в том, чтобы их актеры были прикованы к ним и не разрешали им расторгать контракты. «Студии в Англии больше поддерживали работников». Александр Корда освободил Вивьен, чтобы не мешать ее успеху. Но, конечно, еще и потому, что надеялся, что слава, которую могут принести ей, унесенные ветром, пойдет на пользу и ему. Но ты все-таки справилась. Хочешь узнать, как? Конечно. Всегда полезно знать, какими способами можно противостоять студиям. Я очень хорошо знакома с женой Джека Уорнера и встретилась с ней за чаем. Вот оно что. Вивьен, как, наверное, и Джек Уорнер, повелась на безобидное личико Оливии де Хевиленд и недооценила актрису. «Хочешь чего-то добиться от мужчины, поговори с его супругой. Это всегда отличный способ. Особенно в моем случае», — Оливия де Хевиленд улыбнулась. «Энн тоже актриса и поэтому смогла понять, что означал для меня этот шанс. Ловко» усмехнулась Вивьен. За карими глазами Оливии де Хевиленд скрывался безмерно большой ум.